возразил он с улыбкой. Встречается, впрочем, и немало мужчин, которых он делает смешными. Сеньора маркиза нашего госпожа тоже слегка заражена философией.